30 марта 2012 года, пятница, Москва, Подмосковье. Проснулась с насморком и саднищим горлом. Это после вчерашней бани и вечернего возвращения обратно в Москву. Хорошо еще в бассейн не полезла, хотя профессор на последней консультации настоятельно рекомендовал мне плавать. Как бы не разболеться. Лечиться начала сразу, не откладывая до вечера, когда состояние может резко ухудшиться. Погода которой день стоит премерзейшая. Снег с дождем, ноль, плюс-минус два. Как будто и не весна вовсе. Сегодня знаменательное событие. С утра привезли мою новую книгу, полный тираж, и выгрузили у меня в Москве. Ура! Книга получилась замечательная. Непременно возьму несколько пачек с собой в Подмосковье, чтобы раздать на мой день рождения в бане и в ресторане. Выкроив денек-другой, занялась с утра своим семейным архивом, который веду уже лет 30 и изредка пополняю. Я впервые решила это сделать, когда были живы мои бабушки и дедушки. Выпросила у них все, что они могли только вспомнить и рассказать, с их слов и записала. Так что теперь я знаю многое даже о своих прапрадедах, и не только даты рождения и смерти, а подробнейшие биографии о каждом, где жил, Откуда приехал, когда женился, где учился и многое другое. Даже внешний вид, привычки, чем болели, если об этом могли вспомнить с полной достоверностью. Тогда же собрала и подписала старые фотографии, бережно хранящиеся в семейных архивах, вдалеке от посторонних глаз. Без этого никто бы сейчас не смог вспомнить, кто и где изображен. Отдавала сильно испорченные фотографии в специальное ателье, после чего они приобрели совсем иной вид. Я даже генеалогическое древо составила и раздала родственникам. Работа была проведена внушительная. Теперь своим детям могу передать память о шести предшествующих поколениях. Перед своим днем рождения я обычно из года в год пополняю сведения. Сейчас опять настало такое время». Заехала в офис фирмы Дмитрия, где сотрудники мне помогают вносить изменения в древо, ведь этой компьютерной программы я не владею, хотя пора бы ее изучить. Если найду время, оторвавшись от своих писательских изысканий, займусь в этом году непременно. Также запланировала открыть свой сайт, чтобы начать со стихами на перевес «Покорение интернета». Не слишком ли многое я запланировала? Нет, нормально.